Глава 25. Бабочки в животе. После памятного вечера наступили выходные у всей Академии и рабочие будни у меня. Выйдя рано утром из общежития, я вдохнула утренний свежий воздух. В это время вся Академия еще дружно спала, так что из всех звуков в воздухе раздавались лишь птичьи трели. «Привет!» — разрезал тишину бархатный голос. «Позади меня...» Облокотившись спиной на стену женского общежития, стоял оборотень. На нем были темные штаны и черная рубашка с закатанными рукавами, которые открывали загорелые предплечья и ладони, снова покоящиеся в карманах брюк. Одной ногой он упирался в каменную стену, на нее же облокотил голову. Когда я обернулась, он не сменил положение, только продолжил неотрывно смотреть на меня. Глаза в глаза. Удар сердца. Второй. Ждал? Ждал. Почему? Я же говорил, теперь всегда буду рядом. Я опустила взгляд, не зная, как себя теперь с ним вести. Все так изменилось. Маркадан, он резко отлип от стены и сделал пару шагов, разделяющих нас. Я буду рад, если ты продолжишь называть меня Даном. Боюсь, наша небольшая шутка с братом все же выплыла вчера наружу но для тебя ничего не изменится, я обещаю. Мне жаль, что пришлось врать тебе, но я боялся, что ты не захочешь общаться с будущим Альфа и Стаи». В его глазах промелькнула непонятная мне эмоция. «Поэтому я попросил Донорана и Крину не говорить тебе пока. Надеялся, что сам смогу признаться, когда ты перестанешь меня бояться». «Я тебя не боялась», — фыркнула я. Но и общаться с вожаком стаи не захотела бы. А я не хотел, чтобы из-за моего статуса у тебя были проблемы с однокурсниками. Ты многим нравился. Я вспомнила Верену и поморщилась. И тем больше многим нравятся власть и деньги. А у вожака стаи их обязательно должно быть больше. Так считают практически все девицы, которых я встречал. То, что у него есть обязанности, их совсем не волнует. Я не хотел тебя обманывать, просто старался избавиться от ненужного внимания. Все равно оно ни к чему бы не привело. Я хотела спросить, чем тогда моя ситуация отличается от других, но не решилась. Мракодан не был похож на того, кто готов прямо сейчас делиться своей болью. А то, что это была боль, я чувствовала интуитивно. Но родители и друзья зовут тебя мраком? Да, меня тоже зовут. «Правда, в другом месте, в Академии Грейсли, где я учился, в Албании. Мои соседи по комнате тоже до сих пор зовут меня Даном, а их мнение для меня много, значит. Они моя вторая семья, два брата и безбашенная сестра. Я хотел бы вас познакомить». Я не смело улыбнулась, до сих пор не до конца понимая, как реагировать на его слова, поэтому перевела тему. «Знаешь...» «Это имя тебе идет. Я почему-то сразу подумала, когда увидела тебя с Донораном, что вас неправильно обоих назвали». Оборотень лихо усмехнулся, а потом прищурился. «Даже спрашивать не буду. Кстати, а ты не опаздываешь?» Я глупо хлопнула ресницами и резко от него отпрянула. «Совсем мозги в кисель превратились с этими мужиками». «Ой, точно, спасибо, что напомнил. Тогда до вечера». «Ну, нет уж», — усмехнулся мракадан и протянул мне ладонь. «Я же обещал, что буду рядом. Посижу в таверне, немного поработаю с бумагами, а заодно смогу видеть тебя. Так что пойдем вместе, малыш». Я испуганно уставилась на его ладонь, приоткрыв рот. Рука, которую он мне предлагал, была не той же самой, что вчера. Вчера мы уходили из опасного места. Он проявлял заботу и поддержку. Тогда это мог быть жест вежливости, но сегодня... Сегодня он будто предлагал мне нечто более ценное. «Малыш!» И я растерялась. Вроде казалось, я хочу и жду этого жеста. В глубине души была надежда, что он возьмет меня за руку и оградит от всех невзгод. Но не так-то просто взять и доверить кому-то свою жизнь и свое сердце, не зная будущего, не слыша обещаний. Просто взять и поверить. Перестать надеяться только на себя, когда раз за разом чувствуешь, что не справляешься. Мои пальцы потянулись к его ладони с длинными сильными пальцами. Как маленький ребенок прячется за высокими стенами родительского дома. Дан за этот месяц стал для меня такой стеной. В душе появился трепет. Я вложила свою ладонь в его руку, и почувствовала, как раскрываются хрупкие лепестки моей души навстречу новому, неизведанному чувству. Любви. Первой любви. Смогу ли я не сгореть в этой любви? «Не бойся», — шепнул он, мягко и ласково убирая выбившийся из прически локон мне за ухо. «Я буду рядом». И мы направились к таверне прямо так, за ручку, как дети. Я млела от счастья и краснела, изредка бросая взгляды на Мракодана и замечая, как и у него розовеют скулы. Сейчас мне не нужно было большего. Казалось, меня и так сможет разорвать от переполнявшего душу восторга.